Глава пятнадцатая «Ладно, — протянула я, — но сейчас-то все тебя за авторитета принимают, несмотря на другое имя. Как ты это объяснишь?» «Все до нелепости просто», — усмехнулся отец невесело. «Коля, как ты поняла, добился в своем деле небывалых высот. Он смог захватить власть в своем городе и какое-то время крепко держал его в руках. Но все имеет свойство меняться, Поэтому закончил брат печально. Его взорвали в собственном автомобиле. Конкуренты праздновали. Тогда еще милиция с облегчением выдохнула. А верные друзья и последователи никак не могли поверить во внезапную кончину лидера и смириться с его трагической гибелью. Настолько, что убедили себя в том, что умер в машине не их предводитель, а его брат-близнец. Люди хотели верить, что их главарь таким образом ушел на покой и мне, сколько бы я ни пытался, не удалось никого из них переубедить, когда самые преданные к нам приезжали и заверяли вечной верности. Тем более, что я тогда как раз заполучил этот шрам на щеке, возвращаясь домой поздно вечером через парк, и для кого-то это послужило лишним доказательством собственной первоты. Вот так людская молва сделала из меня криминального авторитета. Внешне я изменился не сильно, как видишь, поэтому и сейчас еще находятся люди, которые распознают во мне легендарного Колю Мельника. Отец замолк, давая мне время переварить свалившееся на голову откровение. «Как ты теперь понимаешь, отношение к преступному миру я имею весьма посредственное. А сейчас расскажи, что у вас случилось». Мой шеф усмотрел в моем устройстве на работу тонкий намек и захотел вести с тобой дела. Всячески давал мне знать, да я ничего не поняла, потому как была не в курсе нашей маленькой семейной тайны. Потом начальник приехал к тебе домой и говорил уже прямым текстом, а ты не отреагировал должным образом. Тогда Селезнев осерчал, решив, что мы издеваемся, и приехал за мной, а Ромка бросился меня защищать. Мой голос дрогнул, но я смогла продолжить. Я сбежала, а он теперь неизвестно где. Я подняла глаза, полные надежды на папу. Рассказ получился коротким, но вроде доходчивым. «Ситуация!» – выдохнул отец, а потом хлопнул себя по коленям. «Доказательства есть, только догадки!» – тихо призналась я, испугавшись, что папа не поверит и откажется помогать чужому в сущности парню. «Иди, поешь!» – отправил он меня вниз. «Мне надо пару звонков сделать!» Я послушно спускалась, гадая по пути, что из всей этой затеи выгорит, а внизу действительно уселась за стол. Андрей копался в телефоне, мама была все еще у плиты и, заметив мое возвращение, поставила передо мной тарелку с супом. Борщ пах так одурительно, что я не удержалась и, несмотря на ворох проблем, с большой охотой ухватилась за ложку. «Чего натворила?» – хмыкнул брат, отвлекаясь от мобильного. «Алиса, ты беременна?» – ахнула мама и, всплеснув руками, присела на стул. Я с недоумением уставилась на родственников. Хорошего же они обо мне мнения. «Сдурели?» – возмутилась я. «Помощь мне понадобилась по работе». «Ну, на тебе же лица нет», – не спешила мне верить мама. «И поэтому я беременна? Ты приехала одна, расстроена А где, кстати, твой роман?» «По делам уехал», – буркнула я и занялась супом, дабы не продолжать неудобный разговор. Отец спустился минут через двадцать. «Идем, я провожу тебя», – скомандовал он. «Под недоуменными взглядами мамы и брата мы покинули столовую. С людьми я договорился, соответствующие органы сигнал получили и деятельностью твоего шефа заинтересовались», – рассказывал папа, пока мы шли к машине. «Нам остается только ждать и надеяться, что с твоим Романом все будет в порядке. Он парень крепкий, должен продержаться какое-то время. Вечером я пришлю к тебе охранника. Без него никуда. Завтра же утром поедете в вашу контору забирать твои документы. Ты все поняла, дочь?» «Да, папа», — он ила кивнула я, так как глубоко внутри все-таки рассчитывала на большее. «Хотелось прямо сейчас сорваться с места» и помчать на выручку ромки, Но логика, грёбаная логика, сводила на нет все душевные порывы. «Алиса, я понимаю, что ты очень переживаешь за друга, но пойми, прямо сейчас мы ничем не сможем ему помочь. Пообещай мне, что не наделаешь глупостей, иначе я буду вынужден запереть тебя дома. Я могу доверять тебе, дочь?» «Да», — обмирая внутри, выдавила я. Домой возвращалась по темноте. Припарковаться повезло прямо напротив подъезда, я быстренько шмыгнула внутрь. Если и ждал меня кто-то во дворе, горя желанием пообщаться, то им для разнообразия не повезло. В квартире я первым делом скинула себе одежду и залезла под одеяло. Джокер жалобное вместе с тем недовольно мявкал, жалуясь на отсутствие хозяина. Я подгребла кота поближе к себе и стиснула в объятиях. «Я тоже за него переживаю» призналась я лысому питомцу. Тот тяжко вздохнул, будто понимал все на свете. Попыток вырваться из моей хватки не делал. Так мы и продолжили лежать, прижавшись и черпая друг у друга силы, чтобы пережить этот вечер. Чем ближе была ночь, тем сильнее меня трясло от того, что утром я собиралась предпринять. Миха с Вальком позвонили, еще когда я была за рулем, и поведали план. Быстрого они обнаружили по сигналу мобильного. Вышка зарегистрировала отключение его аппарата как раз в районе того самого города, где пропал отец Виталика, и мы предположили, что увезли Ромку на ту стройку, о которой мы прочитали в интернете. Брать меня с собой ребята не хотели, но я пригрозила знакомством с отцом, и они сдались. Я была железно уверена, без моего участия договориться с Селезневым не удастся. Оставалось только как-то избавиться от охранника, выделенного отцом. и Его, к слову, долго ждать не пришлось. Примерно спустя час, как я вошла в квартиру, раздался звонок домофона. Свой новый адрес я сообщила отцу еще в кабинете. «Я от Виктора Андреевича», – донесся незнакомый голос из трубки, и я надавила на кнопку, впуская мужчину в подъезд. Долго разглядывала прибывшего в глазок перед тем, как открыть дверь. На мордоворотов Игоря Дмитриевича он оказался не похож Мужчине было за сорок, коротко стриженные волосы, серьезный и слегка отрешенный взгляд серых, много повидавших в жизни глаз, крепкое телосложение и короткие фразы только по существу. Такому хотелось доверить свою спину безоговорочно. Игорь, представился охранник и вошел. Обвел квартиру опытным взглядом, но прочитать что-либо по его лицу я не смогла. «Профессионал, однако. Завтра утром я за вами заеду, и мы вместе отправимся к вам на работу», «так сказал ваш отец». «Убедительная просьба. До моего прихода на звонки с незнакомых номеров не отвечайте. Дверь никому не открывайте». «Никому?» «Это значит вообще никому. Ни старенькой соседке, пришедшей за солью. Ни почтальону. Ни участковому. Запишите мой номер». Для вас я всегда буду на связи. Если начнет происходить что-то странное, или вам просто покажется, что что-то идет не так, отбросьте чувство такта и обязательно звоните. Не бойтесь показаться глупой или настырной, в нашем деле лучше перестраховаться. Пределов квартиры без моего сопровождения не покидать ни под каким предлогом. Даже если вам очень понадобится вынести мусор, сначала звоните мне, я буду поблизости. «Алиса Викторовна, я могу быть уверен, что мы друг друга поняли?» «Да, конечно», – постаралась я прозвучать как можно более убедительной, сама же в уме прикидывала варианты, как ускользнуть от навязанного папой излишне правильного и ответственного типа. Охранник просверлил меня взглядом, кивнул каким-то своим мыслям и, наконец, оставил меня одну, напомнив, что заедет за мной утром. Где он собирался провести все это время – Для меня так и осталось загадкой, лишь бы не вздумал сидеть напротив подъезда в машине. Незаметно сбежать с Михаи Вальком в таком случае окажется затруднительно. Вместо того, чтобы спать, я тихонько лежала под одеялом, боясь потревожить уснувшего Джокера и прикидывала, как будут развиваться события. То мне казалось, что мы незаметно выкрадем Ромку, подобно ниндзя то чудилось, что полетим спасать его на вертолете и обязательно обстреляем вражескую базу из пулеметов. Ох уж эти боевики из моего детства, которые мы с братом засматривали до дыр. Мысли роились в голове, подобно муравьям, строили муравейники из предположений, а потом расползались в разные стороны, оставляя после себя нервную зыбь. Скорее всего, я провалилась в сон, но мозг был слишком возбужден, чтобы заметить это и отдохнуть, поэтому продолжал работать в полную силу, подкидывая поленье в топку бреда, что клубился в моей голове. Валюк позвонил еще до будильника. За окном стояла темень, характерная скорее для ноября, а я еле разлепила глаза. «Через сорок минут у тебя будем», – коротко сообщил тот и, убедившись, что я все поняла, отключился. Ехать до места предстояло часа четыре при хорошем раскладе, а это значит, поспать удалось всего лишь пару часов. Прибыть на территорию строящегося завода мы планировали под утро. Я выбрала вариант ниндзя и оделась во все черное. Черные кроссовки, черные джинсы в обтяжку, черная водолазка и черная косуха поверх. Волосы снова убрала в пучок. Он получился непривычно маленьким и но в свете грядущих событий, Это было такой мелочью, что я даже не обратила внимания. Ровно через сорок минут раздался звонок в дверь. Я к этому времени успела собраться, выпить чашку крепкого черного кофе и съесть бутерброд с сыром. Ребята, возвышавшиеся в проеме от своего повседневного вида, ничем не отличались. Даже сделать как-то немного обидно. Одна я готовилась к вылазке, что ли. «Идем», – негромко скомандовал Валек. «Один короткий вдох». И вот мы уже спускаемся по лестнице. Сердце колотится, как сумасшедшее, хотя до развязки еще далеко. Рядом со мной два крепких мужчины, и это единственная моя гарантия из всех возможных. На улице сыро и зябко, совсем не так, как еще несколько недель назад. Лето безоговорочно ушло, и осень немежкая вступила в свои права. Я поежилась. Не успели мы отойти от подъездной двери, как дорогу нам заступил вчерашний охранник. Он наставил черный ствол на Миху и, не отрывая взгляда от моих друзей, жестко произнес «Алиса Викторовна, отойдите за мою спину». «Все в порядке, Игорь, ребята со мной». Я попыталась сгладить неловкую ситуацию. «Это че еще за хрен?» Не стесняясь быть услышанным, возмутился Миха. «Именно поэтому в два часа ночи вы отправляетесь куда-то?» Не поверил охранник и потребовал от ребят. «Отойдите от девочки!» Миха с Вальком, молча и явно отработанным за годы практики движением, синхронно вытащили оружие. Два пистолета против одного, и я, как эпицентр всей этой картины. «Шел бы ты домой, дядя!» – хмыкнул Миха. «Девочка с нами!» – заявил свое право Валек. «Алиса Викторовна!» – обратился ко мне, по-видимому, как к самой разумной Игорь. Подойдите ко мне, или я буду вынужден открыть огонь по вашим так называемым друзьям. Отдача не замучает. Миха бесстрашно хмыкнул и нажал на кнопочку сбоку, снимая пистолет с предохранителя. А я, обмирая от испуга, застыла в оцепенении, совершенно не зная, что делать. С одной стороны, я понимала, что закон наверняка будет на стороне Игоря, учитывая характер деятельности Михи и Валька, а с другой Время поджимало, и нужно было как-то поскорее решать возникшую проблему. «У вас разрешение-то хоть есть, ребятки?» – продолжил тем временем странный диалог охранник. «Ага. Ты даже не представляешь, от кого!» – хмыкнул Миха. В его глазах не было ни тени беспокойства. «Игорь, мне правда надо уехать». Я заставила себя говорить, пока ситуация не зашла слишком далеко и не закончилась перестрелкой в мирно спящем дворе. «Близкий мне человек в беде, и мне нужно ему помочь». «Пожалуйста, пустите оружие!» Я сорвалась на крик, видя, что ни один из мужчин не собирается уступать. Нервы были натянуты до предела. «Только после него, лапуля!» – упрямился Миха, но я успела заметить, как рука Валька, держащая пистолет, дрогнула. «Чего ему от тебя вообще надо?» «Отец приставил», – мрачно сообщила я. «Вы действительно с ними знакомы и по доброй воле собираетесь отправиться куда-то ночью?» Охранник хоть и был моим поведением явно озадачен, пистолет к моему облегчению опустил, но не убрал, так и стоял, широко расставив ноги с оружием в руке. Я кивнула, закусив губу от волнения. Прямо сейчас ни много ни мало, решала судьба Ромки. Если не удастся помочь ему сегодня, не и факт, что у него будет возможность дождаться спасения при помощи официальных структур. В таком случае я вынужден вас сопровождать», – принял неожиданное решение Игорь. Моим друзьям такой расклад явно не пришелся по вкусу, но препятствовать человеку-мельника они не стали. В качестве протеста Игоря усадили вперед, я же разместилась на заднем сидении в компании Михи. «Друзья из Мексики пригнали!» – похвастал тот, похлопывая джип по толстому боку, а я лишь скромно понадеялась, что доставили автомобиль в Россию законным способом. Бронированный Гранд Чироки уверенно поглощал километр за километром, в салоне висела темнота, развиваемая лишь огоньками приборной панели. Недолгая передышка перед последним таким важным рывком. Валек кратко вел охранника в курс дела, Заодно и я узнала, что нас ждет. Еще две машины поддержки, как выразился мой друг, выехали на место несколькими часами ранее, чтобы все подготовить. Машину мерно трясло, и я, сама того не заметив, провалилась в сон, уютно пристроившись на широком Михином плече. Тот был вроде не против. Проснулась от того, что кто-то легонько меня тряс. «Подъем, лапуля!» – негромко босил друг. «Приехали!» «Сейчас техническая остановка на заправке. Это если тебе в гальюн надо, а дальше уже штурм». На последних словах Михея сон с меня как рукой сняло. Я потерла глаза и вышла из автомобиля. Рассвет вот-вот собирался начаться на краю горизонта. Я зябко поюжилась. После теплого салона и бока Михея свежий ветерок вызывал озноб. Сонная продавщица на заправке проводила взглядом, пока я шла в сторону уборной. Думаю, все дело было в следующем за мной по пятам охранники. После я купила себе кофе, без сахара и молока. Такой взбодрит, но не разнежит. И Игорь что-либо пить отказался. Он был напряжен и максимально сосредоточен. И в чем-то я его понимала. А в глубине души даже испытывала нечто вроде угрызения совести. Все же причиной жаркой ночки являлась я и моя неуемная тяга во что бы то ни стало прийти быстрого на помощь. Миха, дергая глазом и понятной одному ему пантомиме, завел меня за здание заправки, где никого не было, лишь лес стоял непроницаемой стеной и одел в бронежилет Бережно застегнул все липучки, отрегулировал по размеру, пару раз подергал, оценивая, сел ли жилет по фигуре. А мне показалось, что на плечи мне накинули килограммов десять веса. «Чего он такой тяжелый?» – пропыхтела я. «Брал самый легкий, лапуля», – возразил бандит. Смял мою куртку в руках, так как она на меня уже не налезла, и проводил к машине. Валюк, как, впрочем, и Миха, к тому моменту уже переоделся и хлопал по карманам черного комбинезона, проверяя, не забыл ли чего. Черные шапочки с прорезями для глаз и рта венчали устрашающий образ моих новых друзей. Я обернулась на магазинчик при заправке, боясь возможной реакции продавщицы, Но ребята припарковали машину возле боковой стены здания, так что увидеть нас изнутри возможности не было. Камеры наблюдения были направлены на вход и колонки со шлангами. Никого тёмный закуток, где мы стояли, не интересовал. Мы загрузились в машину, причём на этот раз Игорь разместился возле меня, а Миха занял переднее сиденье. «Приём, ласточка! Путник возле таверны! Приём!» Вещал загадочно Миха в непонятно откуда взявшуюся рацию, Валюк, как всегда, был занят рулем. завтра готов, прием!» — шипела в ответ трубка. «Ждем заселения». «Вас понял. Отбой». «Два ноля!» — невнятно прошкворчала напоследок трубка, и связь прервалась. «Э, -э, -э, э а почему ласточка?» — клинилась я, когда самый странный на моей памяти диалог закончился. «Потому что первый на место прилетел. Был мне простой ответ. «Что ж, в логике моим друзьям не откажешь». Небо начало уверенно сереть, и желтый шар вот-вот должен был всплыть над горизонтом. Дорога шла лесом, а никакой стройки в перспективе видно не было. На навигаторе ничего похожего на территорию будущего завода я тоже различить не могла, а оттого начинала нервничать. Судя по часам на приборной панели, мы уже должны были быть на месте, Но валюк вдруг уверенно свернул в лес, и дальше наш путь пошел между деревьев. Мотор джипа довольно урчал, и внедорожник с легкостью лесного зверя нес нас вперед. Как ориентировался на местности валюк, для меня оставалось загадкой. Возможно, как и указывала стрелка навигатора, просто ехал вперед, вынужденно объезжая природные преграды. В один момент резко и совершенно неожиданно для меня деревья расступились а мы практически уткнулись металлический забор, выполненный из профнастила. Поверху секции была протянута колючая проволока, и в целом нельзя было утверждать, что территория выглядела хоть капельку гостеприимно. Не удивлюсь, если вдобавок у них по забору пущен электрический ток. Валек заглушил мотор, натянул на лицо шапку-маску, что до этого была подвернута на лбу, и кивнул Михе. «Пожелай нам удачи, Лапуля!» Подмигнул мне последний, и вдвоем с другом они выпрыгнули из машины. Я тоже собралась выходить, следуя примеру товарищей, но Игорь отрицательно покачал головой и положил тяжелую ладонь мне на плечо. «Мы остаемся здесь, Алиса Викторовна, без обсуждений». Напряженный, максимально сосредоточенный взгляд охранника подсказал, что рыпаться бесполезно. «Последним, что я успела увидеть...» Были Миха и Валек с автоматами в руках, подошедшие к двум незнакомым мужчинам. А дальше случилось светопреставление. Вдоль забора один за другим раздавались взрывы, и их сопровождали вспышки света. А я даже смогла услышать несколько коротких, но достаточно громких команд. Как только все началось, Игорь пригнул мою голову к сиденью автомобиля, а сам навалился сверху, прикрывая от возможной опасности. Я вздрагивала, реагируя на громкие звуки, но посмотреть, что творится снаружи, желания не возникало. После того, как все стихло, мы с охранником не сговариваясь и еще с минуты не шевелились, потом Игорь отпустил и позволил выпрямиться и размять затекшую спину. Снаружи витал легкий дымок, пахло порохом, как после новогодних салютов, в ушах стоял гул и соображать получалось с трудом. Сплошной темно-зеленый забор за это время обзавелся дыркой ровно такого размера, чтобы мог протиснуться взрослый человек. Ребят видно не было, как не было и слышно звуков борьбы или выстрелов. Хорошим это счесть знаком или наоборот плохим, я не знала. Растерянно крутила головой, ощущая себя выкинутым за борт пассажиром. «А где собаки?» – озвучила я то, что было мне совсем не интересно лишь бы не молчать и не сходить с ума от беспокойства. Вероятнее всего от них избавились те, кто все подготовил к нашему приезду, поделился соображениями охранник. Что ж, ему виднее. И не успела я придумать, что же такого умного предпринять, как уже через несколько мгновений послышались звуки полицейской сирены. Насколько я вообще понимала происходящее, в территории стройки мы подъехали откуда-то сбоку, а иначе зачем еще было забираться в вглубь леса и от главного въезда находились далеко? Поэтому пока что мы с Игорем оставались вне зоны видимости. Изнутри начали раздаваться какие-то крейки, донесся звук битого стекла, а я беспомощно уставилась на охранника. Как хорошо, что папа его ко мне приставил. Не представляю, что бы я сейчас делала, будучи одна. «Нам конец?» – жалобно пискнула я, понимая, что как минимум пойдем в качестве соучастников. Вряд ли хоть кто-то поверит, что мы тут грибочки с утра пораньше собираем в бронежилетах.